При прекращении пения или рассказа он пробуждается. Поэтому после того, как ребенок уложен в постель, никаких дополнительных воздействий он получать не должен. Спать на свежем воздухе ребенку всегда полезно. В зимнее время крайне желательно, чтобы дневной сон оба раза был на свежем воздухе для детей полутора лет. так как они не могут долго гулять в теплой одежде. Дети старше полутора лет, которые подолгу гуляют, могут спать днем дома. Летом можно укладывать детей в саду, если они там спят лучше, чем в комнате. В домашних условиях ребенка лучше укладывать спать в той комнате, где никого нет. Если этого сделать невозможно, то кровать, в которой ребенок уложен, не должна быть сильно освещена. В этой комнате нельзя громко разговаривать, включать радио, телевизор и прочее. Все эти внешние воздействия не только мешают ребенку уснуть, но и лишают его полного отдыха. Искусственно прерванный сон отрицательно сказывается на состоянии детей. Поэтому если ребенка приходится часто по утрам будить, Необходимо вечером раньше укладывать его спать. Если ребенка все же приходится будить, лучше это делать тогда, когда он начинает ворочаться. При поднимании ребенка нужно считаться с его индивидуальными особенностями. Одни дети очень быстро переходят от сна к бодрствованию, другие медленно. Для них требуется пять-десять минут, чтобы окончательно проснуться, Но не следует ребенку разрешать продолжительное время находиться в постели. Со второго года жизни ребенка нужно приучить к активному участию в процессе одевания. При этом необходимо называть белье, одежду и выполняемые ребенком движения. Несмотря на то, что процесс одевания сложнее, чем процесс раздевания, ребенок Охотнее его выполняет, так как знает, что пойдет гулять или будет играть. На втором году жизни ребенок старается сам активно участвовать в процессе одевания. Иногда отцу или матери трудно дождаться, пока ребенок сам справится с трудной для него задачей. Попасть рукой в соответствующий рукав, застегнуть Пуговицу. На их попытку оказать помощь ребенок третьего года жизни обычно законно возражает. Я сам. И действительно, большей частью он справляется сам. Во время одевания нужно приучать ребенка к аккуратности, указывать и устранять недостатки в туалете. При кормлении ребенка второго, третьего года жизни нужно проявить Большое внимание к тому, чтобы сохранить у него хороший аппетит, приучить есть разнообразную пищу, научить есть самостоятельно, привить культурно-гигиенические навыки. Для сохранения у ребенка хорошего аппетита Очень важно соблюдать правильный режим питания. Ни в коем случае нельзя давать ребенку что-либо, а тем более сладкое, в перерывах от завтрака до обеда или от обеда до ужина. Нередко бывает, что взрослые берут ребенка на руки и дают ему отведать то, что сами едят, хотя время его кормления еще не наступило. Такие перекусы резко снижают у ребенка аппетит, поэтому недопустимы. Рекомендуется придерживаться меню, включающего разнообразные блюда. Со вкусами ребенка нужно считаться. Чаще давать ему ту еду, которую он любит, Но неправильно всегда предлагать ребенку одни и те же виды пищи. Однообразная пища отрицательно сказывается на здоровье ребенка и приводит к тому, что в более старшем возрасте он будет отказываться или крайне неохотно есть непривычные для него блюда. Нередко родители дают ребенку слишком большие порции. Ребенок с удовлетворением съедает полагающееся ему количество пищи, но так как в тарелку было положено больше, чем надо, родители прибегают к таким вредным приемам, как уговоры, рассказы. Столь же недопустимыми являются приемы, развивающие в ребенке жадность. «Ешь скорее, а то придет и съест твою кашку киска».